Глава двадцать Никогда я не видел, чтоб так быстро маршировали. Отвечаю, это больше напоминало бег, но щетко поднятыми коленями при каждом движении. Буквально через пять минут никого на полигоне не осталось, кроме меня, Люцифера, Агаты и Патриархов. Вот, довольно сказал владыка, а теперь поговорим более откровенно. Он повернулся к Агате. Извините, ваше высочество, я сейчас своих детишек накажу немного и полностью буду в вашем распоряжении. Конечно, конечно, девочка махнула рукой. Занимайтесь. Она подошла ко мне, взяла медведя, который сидел бестолковой игрушкой рядом и прижала его к груди. Ну, чистый ребенок. Значит так. Люцифер окинул взглядом патриархов, продолжающих стоять на коленях. Снова поморщился. Да встаньте уже! Что за цирк? Рогатые послушно вскочили на ноги, замерли, ожидая наказания. Они все время против пялились на пятно, оставшееся в том месте, где Седой ушел под землю. Маленькое такое обгоревшее пятно. От всех вас жду подробное признание. Как, когда и в каком статусе вы оказались втянуты в этот совершенно идиотский заговор? Чистосердечное признание. И просто имейте в виду. Владыка указательным пальцем ткнул в троих патриархов, которые стояли близко друг к другу, почти прижимаясь плечами. Если мне вдруг покажется, что признание было не совсем чистосердечным, вы понимаете, правда? А Ракчеева где? Она заперта в комнате. Юсупов шагнул вперед. Видимо, реально у них мозгов побольше, чем у Морозова. Чудно. В какой комнате? Почему Наталья Алексеевна молчит? А главное, почему я ее не чувствую? Люцифер сложил руки на груди, расставил чуть шире ноги. Просто олицетворение праведного гнева. В комнате имеется один предмет, маленькая досочка, но она лишает силы. «Графиня просто сейчас полностью изолирована от вас!» Юсупов помолчал и добавил. «Мы сделали это специально!» «Да ты что!» «А я думал, случайно совпало!» Владыка усмехнулся. «Досочка! Деревянная, значит! Я так понимаю, это у вас оказались останки яслей, где родился один... один человек!» «Какое интересное совпадение!» Вдруг спустя много лет со всех щелей лезут предметы, которых быть как бы не должно. Кто-то очень постарался их сохранить. Интересно. Прости, владыка, мы виноваты. Поддались соблазну. Юсупов виновато опустил голову. Да уж. Люцифер развел руками. Как вообще можно было поддаться соблазну в мире, где соблазнов нет? Все разрешено, греха нет. Вся ваша жизнь – грех. А я ведь вас задумал как высших существ. Хотел доказать, чем меньше человеческого, тем больше ума, силы, могущества, ответственности и всей этой прочей ерунды. Но нет, даже маленькие крохи людской натуры погубили мою задумку полностью. Что нам делать? Воронцов решил принять участие в обсуждении судьбы патриархов. Вы накажете нас? Накажу, Люцифер кивнул, но позже. Сначала признание и... Идите к черту отсюда, с глаз моих. Рогатые, не веря своему счастью, что их не постигла участь Седова, переглянулись, а потом очень шустро рванули в сторону администрации. Эй, бунтовщики! Владыка окликнул их, когда они почти скрылись из виду. «Готовьте на завтра торжественное мероприятие! Буду официально признавать своего сына, который станет моим наместником на земле!» Все взгляды обратились на меня. Я улыбнулся патриархам. Они улыбаться мне не стали. «Суки неблагодарные! Спасом жизни вообще-то!» «Яракчееву освободите! Деревяшку оставьте в комнате!» Она пригодится. Люцифер махнул рукой. Все, исчезли быстро, пока не передумал. Как только патриархи убежали максимально далеко, владыка повернулся ко мне. Ну, я так понимаю, сейчас последует объяснение, сказал он с усмешкой. Да, наверное, только один вопрос. Мне теперь на «ты» обращаться, папа? Он громко засмеялся, откинув голову назад. Потом, когда перестал ржать, посмотрел с улыбкой. Реально, с обычной нормальной улыбкой. Ты же знаешь, что это не так. Нет у меня детей, никаких. Однако, тем не менее, вы специально породили слух и мнение о том, что я с вами связан родственными узами. Велели Аракчеевой готовить меня к роли наместника. В принципе, так понимаю, это был просто хитрый ход. Да. — Слушайте, стоять не надоело, я себя чувствую прямо столбом посреди площади. — Присядем. Люцифер повел рукой, и перед нами появились три мягких больших кресла. Агата сразу прыгнула в свое с разбегу и уселась поудобнее. Я тоже не стал выделываться. — Рассказывай, — велел владыка. — Да что рассказывать -то? Большую часть вы и сами знаете. Давным-давно... Я осекся. Глупо как-то звучит как сказка. Короче, вы победили в своем противостоянии с Создателем. Основная причина разногласия, люди, подозреваю, был договор. Посмотреть, что случится, если царица ад в одном из миров. Естественно, добровольно вам мир никто бы не отдал, поэтому пришлось постараться. Вы сначала сделали все, чтобы не произошло одно из главнейших событий, чтобы его сын не смог принести себя в жертву. Отправили Лилит, которая много лет таскалась следом за этим парнем и оберегала его от всяких бед. Когда она это делала, получается, полностью меняла данную часть истории. Но притом еще он находилась слишком долго рядом с человеком, который учился прощению, показывал чудеса веры и так далее. Лилит типа заразилась, так можно сказать, но, конечно, не святостью. Просто стала допускать всякие глупости из разряда сомнений в вашей силе. Не могло пройти бесследно то, что она прожила много лет рядом с этим парнем. Кстати, все эти чудесные предметы, типа Грааля, дощечки и так далее, она собрала именно в тот момент. Правда, подозревая насчет Грааля нужно уточнить у самой Лили. Взять его в руки она не могла, это верная смерть для нее. Где-то спрятала, но не сама. В общем, насчет чаши не знаю. Знает Морозов, уверен. Потому что он рассчитывал сучить мне эту штуковину, прежде чем отправить в ад. Спросите сами. Что-то мне подсказывает, он не сможет скрыть от вас правду. В любом случае, с Лилит начались проблемы. Она могла угробить ваш авторитет. Вы это поняли, заметили. Ну и потом решили совместить приятное с полезным. Жена, у которой появилась в голове всякая дурь, была опасна. Плюс можно ведь извлечь выгоду из этой ситуации. Вы с помощью своих герцогов заманили Лилит в ловушку и вырвали ее сердце. Положили его на весы, тем самым ослабив светлую сторону. Ну а после этого уже был вопрос чисто технически правильного подхода и стратегии. В прямой битве ваше войско одержало победу. Но я посмотрел на Агату. Случилось кое-что непредвиденное. Один из ангелов передал обычной женщине на хранение... Блин, сложная ерунда, короче. В общем, по-другому. Я все думал с самого начала, как это у демона вырвали сердце. Лилиджи демон. Откуда оно у нее? А потом вспомнил. Первые люди. Она была первой женщиной. Их слепили, не знаю из чего, земля, вода, веточки, листья. Не особо разбираюсь в этой теме, но чтоб типа вдохнуть жизнь, Ваш создатель сунул в них обоих те самые плоды древа познания. Это и есть их сердце. Просто потом девочка оказалась сильно непослушной, и ее выгнали из дома. Но она сама не знала, как выглядит данный, не особо нужный ей до определенного времени предмет. У вас же здесь рентгена не было тогда. Сердце до да сердца, а когда вы его забрали, то сами впервые поняли, что это такое. И очень, кстати, удобно, прятать не надо. Это Лили думает, что вы спрятали. На самом деле оно лежало вполне себе на виду. Я, честно говоря, не сразу врубился. Только когда она объясняла про меня. Про то, что мне дала возможность впитывать и зеркалить силу. А потом еще Агата рассказала про их рот. Ощущения одинаковые. Охренеть, как больно. И в меня, и в ту молодую боярскую дочь поместили одно и то же. Этот чудесный плод. Ангел, наверное, хотел сохранить часть из мира. Девица-то была невинной во всех смыслах, подходящее хранилище до нужного момента. Скорее всего, это козырь, который припрятала светлая сторона. Поэтому и агата умерла. В ней вон какая штуковина. Кстати, полученная по наследству: они там ее друг другу передают, хранят. Не вижу смысла от вас что-то скрывать, все равно узнаете от самой агаты. Да и потом. Все равно непонятно смысл. Его знают только ваши оппоненты. Вернемся ко мне. Лилит, сама того не зная, притащила свое же так называемое сердце и сунула его в меня. Думала, что просто дает возможности для выполнения ее задания. В общем, когда я сопоставил одно с другим, то понял. Этот ангел вручил Агатиной прародительнице одно яблочко. А мне Лилит вручила другое. Она хотела, чтобы я нашел ее сердце. Но сама не знала, оно во мне. Это первая часть истории. Я выдохнул и посмотрел на владыку. Он сидел, закинув ногу на ногу. Смотрел на меня внимательно, серьезно. «Знаешь, Егор, ты не так глуп, как мне показалось изначально», выдал вдруг Люцифер. «Спасибо. Но был бы умным, не оказался бы здесь». «Ты не удивлен, что я назвал твое настоящее имя?» Он иронично изогнул бровь. «Не-а. Это вторая часть истории. После того, как воцарился ад, вас ждала целая куча проблем. Не будем сейчас о них говорить, это ничего не решает. Появление высших, родовая система и так далее гораздо важнее, что начало происходить некоторое время назад. Появился таинственный отец, который ухитрился запудрить мозги рогатым. Лица, как и остальных частей тела, никто не видел. Он являлся патриархом под прикрытием темноты, но обработал их хорошо. Мол, жизнь у них дерьмо, сами они идиоты, корм для преисподней и так далее, но если будут слушать умного подсказчика, все изменится, станет лучше. На этой части тоже не вижу смысла останавливаться. Вы все прекрасно знаете, уверен. Может, не с самого начала, скорее всего, начали догадываться, когда мир стал умирать. Сила утекает в неизвестность. Потом заподозрили своих деток, вспомнив, что изначально их предки были людьми, а от людей, по вашему мнению, ничего хорошего ждать не приходится. Стали приглядывать внимательнее за высшими, дабы выяснить, что творится. В то же время поняли, что супруга ваша ни черта не померла. Живехонька видоизменилась немного, но никуда не делось. Мне кажется, только про Агату не знали. Я вопросительно посмотрел на владыку. Он, в свою очередь, повернулся к девочке, которая вообще сидела с лицом типа «Как круто быть в компании!». Ей, видимо, до чертиков надоело шляться одной. Ребенок же еще. Про Агату не знал. Про Лилит, что она жива догадывался. Понял, что она не исчезла, не умерла. Почувствовал, можно сказать. Согласился владыка. А еще однажды внезапно понял, где-то образовалась брешь. Силы вытекает и все. Пропадает. Ага. Ну вот, далее, если вкратце, Агата стала кем-то... Непонятным. Не знаю, вы вот как думаете. Я снова уставился на владыку. Чисто даже интересно. Реально. Я думаю, что Агата – это и есть сам мир. По крайней мере, я ощущаю ее именно так. У нее огромное могущество. Просто сломалось что-то. Пока не пойму, что именно. Но теперь мы разберемся. Хотелось бы знать, что именно с ней произошло. Ну, это вы с Агатой и обсудите. Времени на это точно хватит? Давайте пока про отца. В общем, этот тип стал подбивать рогатых на всякие тупые поступки. Цель – навредить вам. В принципе, если хорошо подумать, вы сами должны понять, кому бы сильно этого хотелось. «Лилит», — усмехнулся владыка, — «я подозревал с самого начала, что все вертится вокруг моей женушки, но не был уверен на сто процентов». «Да, поэтому вы наблюдали со стороны, как она ищет среди умерших другого мира подходящего исполнителя». Лилит хотела себе компьютерного гения, ей нужен был человек с таким мышлением. Тот, кто прошел 150 игр, кто знает логику, понимает структуру не только программы. В данном случае ее интересовали те же проблемы, что и вас. Она хотела, чтобы ей нашли вирус, который убивает мир. И еще нужен был тот, кто сможет разыскать сердце. Ну, короче, смысл понятен, но задумка Лилит пошла по не вышла у нее. Она притащила меня. Это заслуга Агаты, которая из вредности вмешалась, сбила, так сказать, стрелочку. Вместо компьютерщика Лилит получила меня, а вы... Вы подсунули тело дурака, когда Лилит искала, в кого поселить мое сознание. Именно по вашему приказу Мамона подсказал Морозову выход из ситуации с сыном. Это я понял, потому что ни один герцог ничего против вашей боли не сделал бы. И у вас была определенная цель. Нужен был, ну, типа наместник. Тот, которого вы могли бы представить своим сыном, на которого можно свалить весь геморрой, чтобы он с ним разбирался. Вам до чертиков надоело все, что здесь происходит. Вы уже поняли, эксперимент провалился, но обратно теперь не развернешь. Естественно, никаких детей быть у вас не может. Настоящих но официально вы изначально решили все так и обыграть, мол, вот он, ублюдок Лицифера, он теперь всем заправляет. Поэтому и план был сложный. Сначала дурак, потом княжич, я, по сути, неубиваемый тип. Я зеркалю все, что мне прилетает, либо впитываю и становлюсь сильнее. Эта хрень, которую Морозов кидал, даже она не подействовала. Короче, Лилит все это время думала, что делает свою игру, но на самом деле играли вы. Молодец. Владыка пару раз хлопнул в ладоши. Слушай, действительно молодец? Я рад, что не прогадал. Надеюсь, теперь ты понимаешь, сколько у нас дел. Ну, не дурак вроде. Вот и чудно. Одно не пойму, кто меня выкрал, ну, возле публичного дома? Юсуповы. Люцифер пожал плечами. «Очевидно же, герцог рода велел, а они выполнили, о цель...» Владыка хитро подмигнул. «Ясно. Не скажете. Хорошо. Не думаю, будто сильно меняется что-то. Ладно, дальше что?» «Дальше?» «Завтра твое официальное представление, теперь ты мой сын, наместник. И у тебя просто до хрена работы. Уж извини за такое выражение». Поздравляю, Егор, ты получил целый мир. Скажи, почему в итоге все-таки выбрал именно этот путь, путь со мной? Просто интересно. Ну, потому что Лилит еще большее зло, ей срать на все, кроме мести. Если смотреть разумно, лучше уж ад, чем вообще хрен пойми что. Если бы ее поступками руководили благие цели, если бы она реально в виде этого дебильного таинственного отца Настраивала заговорщиков вернуть... Ну, вы поняли кого. Я бы выбрал ее сторону, честно говорю. Люцифер молчал две минуты, потом выдал. Нет, никогда не понимал вас, людей. Я пожал плечами, мол, бывает и такое. А потом откинулся на спинку охренительно удобного кресла и закрыл глаза. Уморился что-то? Краем уха слышал, как владыка заговорил с Агатой. Он расспрашивал у девчонки подробности того, что произошло именно с ней. Как она превратилась в то, чем является сейчас. Я их разговора уже не слышал. Совершенно бессовестно вырубился. Реально. Заснул. Мне приснилась Лилит. Она стояла неподалеку, улыбалась и грозила пальчиком. Но я точно знал, что это сон. Наверное, сон. Примечание от автора. Эта серия закончена, но в сентябре планирую новую по этому же миру. Многие герои будут, в том числе и Игорь, хотя в другом статусе и не главным действующим лицом. Всем спасибо.